Эпилог страницы с 462 по 468. Мы подошли к концу нашего повествования. Читатель, который следовал так долго за нами, может спросить себя, какую пользу он извлек из всего этого. Ему мы должны адресовать слова предупреждения. По каждой из основных тем, обсуждавшихся нами, существует целой библиотеки При написании настоящей книги была использована лишь малая часть этой массы материала. Прочтение одной книги, каким бы обширным ни был ее охват, никогда не превратит читателя в эксперта. Никакой объем просто прочитанного сам по себе не улучшит вашего понимания, чего бы это ни было. В добавлении к получению информации требуется определенная степень активных рассуждений на различные почерпнутые таким образом темы. Когда по каждому отдельному вопросу, поднимаемому для рассмотрения, специалистами предоставляется так много детальных исследований, Это также является одним из оправданий для истории философии. Для неспециалиста, да и для ученого тоже, важно временами побездельничать и принять синоптический взгляд. Для этого он прибегает к исследованию не слишком громоздкому и не слишком подробному, так чтобы оно было по силам одному человеку. Наше объяснение не энциклопедически в буквальном смысле. Мы произвели необходимый отбор как персоналей, так и идей. В лучшем случае можно надеяться на получение некоторой общей перспективы. Имея это в виду, материал, содержащий историческое обоснование, жестко схематизирован и сжат. Эта книга вышла не для того, чтобы учить читателя истории. Скорее она напоминает об истории время от времени, чтобы обстановка, в которой развивались философские взгляды, не была забыта. В то же время это дает возможность подчеркнуть непрерывность культурных традиций Запада начиная с Древней Греции и до наших дней. Нас могут спросить, почему в такой истории, как эта, мы не оставляем место для того, что обычно называют мудростью Востока. На этом можно дать несколько ответов. Страница 463. Прежде всего, эти два мира развивались обособленно друг от друга, так что самостоятельное изложение западной мысли позволительно. Кроме того, это довольно трудновыполнимая задача, и мы решили ограничить себя данной темой. Но есть и другая, более существенная причина нашего решения. В некоторых важнейших отношениях философская традиция Запада отличается от спекуляции восточного ума. Ни в какой другой цивилизации, кроме греческой, философия не развивалась в такой тесной связи с наукой. Именно это придает греческим начинаниям их особый характер. И именно эта двойная традиция философии и науки сформировала цивилизацию Запада. Довольно важно прояснить вопрос о специфическом отношении науки и философии. Занятие научными исследованиями в какой-то конкретной области знания – это не то же самое, что философия. Но один из источников философских рассуждений заключается в науке. Когда мы решаем в самом общем виде, что это такое быть научным, мы имеем дело с философским вопросом. Изучение законов научного метода – это философское изучение. Одна из вечных проблем, занимавших внимание философов, Попытка дать объяснение, каков мир в его самых общих чертах, но будем осторожны, проводя различия. Описание фактов научным способом не является целью философского исследования. Нежелание уважать это ограничение стало причиной того, что систематические идеалисты временами отрываются от земных реальностей. Страница 464. Что может предоставить философия, так это способ рассматривать результаты эмпирических исследований, их обравления для того, чтобы привести открытие науки в какой-то порядок, поскольку идеализм пытался делать не более, чем именно это он был прав. В то же время следует отметить, что, начиная заниматься наукой, мы уже оказываемся вовлеченными в какое-то философское познание мира, поскольку то, что мы называем обычным здравым смыслом, в действительности является сплетением общих, невысказанных предположений о природе вещей. Принципиальной заслугой критической философии является то, что она привлекла внимание к этому обстоятельству. В любом случае, нам не лишне напомнить себе, что цель научных теорий состоит в том, чтобы утверждать нечто истинное о мире, какие бы выгодные или невыгодные следствия из этого мы не извлекали. Этот момент иногда забывают те, кто видит в теориях только абстрактные формальные системы, забывая, что и числа используют для счета. Мир, который является объектом исследования, создан не нами. В действительности мы впадаем в наши собственные ошибки и иллюзии, и часто нам бывает трудно обнаружить, что мы ошибаемся. Но вывод делает истинным неудовольствие или утешение, которое доставляет нам какая-либо вера человек может думать, что у него неограниченные финансовые ресурсы, потому что эта мысль доставляет ему удовлетворение. И действительно, есть люди, которые так думают, но управляющие банками, и судьи, в общем-то, не склонны разделять их мнение. Результаты исследования иногда оказываются ошибочными, но это не делает их субъективными. Некоторые могут справедливо заметить, что ошибка требует по меньшей мере ошибающегося. Природа сама не может ошибаться, потому что она ничего не утверждает. Это люди могут ошибаться, когда формулируют свои утверждения. Один мотив прагматических теорий вполне может быть извлечен из этого факта. Если ошибка субъективна в том смысле, что она совершена тем, кто допустил ее, значит не существует гарантии от ошибок. Можно считать, что мы всегда придерживаемся наших собственных субъективных мнений, но это совершенно неверно. Одно дело сказать, что всегда могут закрасться ошибки, но совершенно другое – предполагать, что мы никогда не правы. Если я говорю о чем-то, что это так, и это действительно так, тогда в таком суждении нет ничего субъективного. Так же и в случае с ошибкой. Если я не прав, тогда то, что я не прав – это факт, относящийся к моему миру. Важно подчеркнуть объективный характер бескорыстного исследования и независимую природу истин, которых оно добивается. Страница 465. Те, кто настаивает, что истина – это что-то податливое и субъективное, не видят, что в таком случае исследование невозможно. Кроме того, они ошибаются, думая, что исследователь не может следовать своему влечению, независимо от того, что он приобретет и какая польза от его открытий. Никто не будет отрицать, что большинство исследований не этого типа, но некоторые из них именно таковы. Историю науки нельзя объяснить в терминах прагматистских понятий. Уважение к объективной истине способно действовать как тормоз для иллюзий о неограниченных возможностях, которые возникают из субъективистского предубеждения. Это подводит нас к другой движущей силе философских исследований. До сих пор мы упоминали только науку и общие принципы ее действия, которые являются объектом философского изучения. Но человек как существо общественное заинтересован не только в том, чтобы выяснить все о своем мире. Одна из его задач – действовать в этом мире. Сфера научного действия связана со средствами, а здесь мы имеем дело с целями. По своей общественной природе человек неизбежно сталкивается с этическими проблемами. Наука может указать ему, как лучше всего достичь определенных результатов. Но чего наука не может сказать, так это добиваться ли ему того или иного результата. Что касается этической проблемы, мы видели ряд различных подходов к ней. У Платона этическое и научное в конечном итоге рассматривается как нечто единое. Добро отождествляется сознанием, было бы утешительно, если бы это было так, но, к сожалению, взгляд Платона слишком оптимистичен. Те, кто знает больше всех, могут иногда обратить свои знания на злые дела. В любом случае, как бы много человек не знал, само по себе это не решает проблему того, что следует делать. Тогда это общая проблема разума и воли. Если человек отвергает взгляд, что в определенной степени они совпадают, тогда он должен допустить, как это сделал Ака, что они независимы. Это, конечно, не подразумевает, что они совершенно не имеют отношения друг к другу. Разум может действовать и действует как контролирующая и руководящая сила для воли и чувств. Но, строго говоря, именно воля выбирает цели. Одним из следствий из этого факта является то, что мы не можем дать научного оправдания тем целям, которые можем преследовать или этическим принципам, которые мы принимаем. Мы можем вступить в спор, если мы допускаем с самого начала некоторые этические предпосылки. Так, можно принять за аксиому, что действия человека должны быть такими, чтобы сохранить общество, в котором он живет. Страница 466. Или, возможно, человек может считать, что его действия должны способствовать какому-то изменению социальной системы. Какова бы ни была этическая предпосылка, на ее основе возможно представить доказательство того, почему нужно следовать тому или иному направлению действий. Существенно отметить, что без предпосылки, содержащей в себе следует, мы не можем получить заключение, указывающее нам, что мы должны делать. Ясно, что этические принципы у разных людей могут быть различными, но это банальность говорить, что у людей часто бывает разногласие по таким проблемам. Тогда возникает вопрос, возможно ли найти этический принцип, который был бы действительным для всех. Здесь требуется, по крайней мере, чтобы этот принцип не зависел от человека, который выдвигает его. Отсюда мы делаем заключение, что если и существуют этические принципы всеобщего значения, они должны быть применимы к человеческому обществу в целом. Это не то же самое, что говорить, будто люди равны во всех отношениях. Действительно, было бы глупо допускать, что это так, так как на самом деле они не равны. Люди различаются по кругозору и способностям и во многих других отношениях, но если уж этические суждения возникли, то не годится ограничивать их, относя к конкретной группе. Например, если считается, что человек должен действовать честно, то это не зависит от роста фигуры или цвета тех, с кем человеку случится иметь дело. В таком понимании этическая проблема – способствует возникновению концепции богатства людей. Этот взгляд впервые был отчетливо высказан в этическом учении стоицизма, а позднее проложил себе путь в христианство. Большинство принципов, которые содействуют цивилизованной жизни, именно такого этического характера. Нельзя привести никакого научного довода в пользу того, что неразумно жестоко поступать со своими товарищами. «Мне кажется, что это плохо, и я представляю себе, что этот взгляд широко распространен». «Что до того, почему жестокость – это плохо, то я не уверен, что могу представить удовлетворительные доводы. Это трудные вопросы, и чтобы разрешить их, требуется время. Возможно, в свое время решение будет найдено». «А пока было бы хорошо предложить тем, кто придерживается противоположного взгляда, чтобы они задали себе вопрос, не зависят ли их мнение от того факта, что они придерживаются его». И тогда может оказаться, что взгляд, который выглядит как общий этический принцип, не более чем защита своей безопасности. Несмотря на то, что истинный этический принцип, как я уже сказал ранее, беспристрастен в отношении конкретной личности, это не означает, что все люди равны. Страница 467. Одна деталь, имеющая существенное значение, касается знания. Я имею в виду не просто информацию, а связное знание. Мы видели, что во взглядах Сократа есть тенденция отождествлять знания с добром, и мы критиковали эту теорию как слишком рационалистическую. Здесь, однако, есть важный момент, который не следует упускать из виду. Сократ совершенно свободно признает, что общая сумма знания человека настолько мала, что стремится к нулю. Но в конечном итоге представляется более важным, что человеку следует стремиться к знаниям. Именно бескорыстное исследование – это добро. Этот этический принцип берет свое начало от Пифагора – достижение истины, которое признано независимой от исследователя, со времен Фалеса было этической движущей силой науки греков. По общему признанию, это порождает и этические проблемы, связанные с возможным употреблением или злоупотреблением открытием. Мы вынуждены сталкиваться с такой проблемой, по нашему пониманию данных вопросов, не поможет, если мы будем смешивать вместе эти совершенно отдельные вещи. Таким образом, исследователь оказывается перед двойной задачей. С одной стороны, его дело заниматься по мере сил объектами изучения. Он должен делать это независимо от того, утешают ли его открытия или огорчают. Так же, как этические принципы беспристрастны в отношении личности, так и результаты исследования не обязаны считаться с нашими чувствами. С другой стороны, существует этическая проблема использования открытия во благо. Страница 468. Остается вопрос, должны ли мы принять этот этический принцип, что достижение истины – доброе дело, поскольку очевидно, что не каждый из нас одарен способностью заниматься научными исследованиями. И также невозможно во всех случаях откладывать приговор. Люди должны действовать, как и думать. Но есть одно, что может делать каждый человек – позволить другим свободно откладывать приговор по вопросам, которые сам он, может быть, не хочет задавать. Попутно это показывает, как занятия исследованиями связаны со свободой, которая считается благом. Терпимость – это необходимое условие для общества, в котором должны процветать исследования. Свобода слова и мысли – это великие покровители свободного общества, где исследователь может позволить истине вести его, куда она пожелает. В этом отношении каждый может содействовать добру, о котором мы здесь говорим. Это не означает, что у всех будут одинаковые мнения обо всем, но гарантирует, что ни одна дорога не будет закрыта из-за искусственных ограничений. Для человека действительно не стоит жить непознаваемой жизнью. Конец книги Бертрана Рассел. Мудрость Запада. Историческое исследование западной философии в связи с общественными и политическими обстоятельствами. Редактор английского издания Пол Фулкис. Москва. Издательство «Республика», 1998 год. Страниц 479. Учетно-издательских листов 29,56. Запись произведена в Российской государственной библиотеке для слепых. Москва. 2003 год. Читал Валерий Лысенко.